Студия звуковая книга представляет Мифические эксперименты или Новые невероятные приключения Брыся и его друзей. Ольга Малышкина. Предисловие. Для тех, кто не читал Невероятные приключения Брыся в пространстве и времени и пока не знаком с главными героями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 Александра II. Савелийч, пожилой чёрный кот из летнего сада, философ, книгочей. Рыжий, пушистый кот Мышелов из зимнего дворца, попавший в наше время из 19 века, успел недолго поработать эрмитажным котом, эрмиком. Мартин, пёс крупных размеров неизвестной породы. Все четверо с недавних пор питомцы мальчика Саши, второклассника из города Пушкина, бывшего царского села. Пофнутий, самый необычный член команды Брыся, белый крыс, питомец Вовы Менделеева, друга, одноклассника и соседа мальчика Саши, но главное, юного химика и изобретателя эликсира перемещений во времени. Пафнутий считает себя МНС, младшим научным сотрудником Вовкиной химической лаборатории. Утверждает, что у него два образования: химическое, потому что пробует Вовкины эликсиры, и экономическое, потому что любит смотреть по телевизору новости про экономику. Уверен, что среди его предков были зайцы, именно по этой причине он такой белоснежный.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 Давняя приятельница Брыся часто является ему во сне, чтобы побеседовать или предупредить о чём-нибудь этаком, например, о грядущих неприятностях. Важное примечание: эликсир перемещений действует только на живую материю, поэтому ни в прошлое, ни из прошлого ничего прихватить с собой нельзя.